Глава 19. Осторожно, громко крикнул Максим, когда Игорь едва не задел его очередным булыжником. Дожидаться ответа не стал, юркнув в получившуюся дыру в завале. К этому моменту они раскопали уже несколько каменных ловушек. Следом за парнем в дыру залетел небольшой огонёк. Обычно Артём отправлял его вперёд, но в этот раз Максим, не желая выслушивать ответ Игоря, проскочил быстрее, чем всегда. Здесь раненый Послышался его приглушённый голос. Ольга нахмурилась. В том, что будут жертвы, не стоило и сомневаться. Странно, что до этого им не попадались те, кому не повезло. Оля не была наивной. Она понимала, что после такой катастрофы должны быть не только раненные, но и погибшие. Аккуратней, Ольга вздрогнула. Она узнала голос говорившего. Поёжилась, стало неуютно. По какой-то причине встречаться сейчас с Гроном совершенно не хотелось. Несмотря на некомфортные ощущения, Ольга расправила плечи и встала ровно. Желание сложить руки в защитном, закрывающем жесте было сильным, но она проигнорировала его, делая вид, что совершенно спокойна. "Вот чёрт!" вскрикнул Максим. "Я сказал аккуратней!" едва не прорычал Грон. Вскоре они выбрались. Сначала показался Максим. Он что-то держал, поэтому пятился, иногда спотыкаясь. Проход они проделали узкий, не было времени расчищать полностью. Поэтому всем приходилось заметно наклоняться, чтобы не задевать головой камни потолка. Спустя некоторое время Максим с Гроном вытащили бессознательного гнома и положили его в стороне. Разогнувшись, Максим хрустнул спиной. "Остальные сами выберутся", сказал он. "Что с ним? Упал, ударило камнем?" Артём направил в их сторону больше огонёкв. чтобы было легче определить тяжесть ранения. «Разве?» Максим резко осёкся, а потом как-то неуверенно отступил. Оля, стоявшая на некотором отдалении, сделала пару шагов вперёд, желая увидеть больше. «Э-э-э-э-э» Парень поднял руку и неловко растрепал пальцами пряди. «Это король?» «Конечно, это король!» – рыкнул Грон. Ольга быстро окинула его взглядом. На лице Грона застыла тёмная кровь. Судя по всему, во время обрушения ему досталось камнем по голове. Тот рассёк кожу, вызвав обильное кровотечение. Выглядело это устрашающе, но Оля знала, что раны на голове всегда обильно кровоточат, даже простые царапины. Грон обвёл глазами всех присутствующих. Оля невольно сглотнула, заметив, в каким суровым стал гном, когда его взгляд упал на неё. Ты прозвучало глухо и угрожающе. Он выпрямился и шагнул вперёд. "Я?" Оля моргнула, не понимая причины такого недовольства. Вместо ответа Грон быстро приблизился и навис над Ольгой, и его мало волновало, что они были примерно одинакового роста. "Ты довольна?" прошептал он, бегая бешенным взглядом по её лицу. Оля вскинула голову, она не знала, в чём дело, но не собиралась отступать. Ей хорошо было известно, только покажи слабость, заклюют, обвинив во всем, в чем только можно. «Не понимаю, о чем вы», – произнесла она спокойно, глядя в глаза гнома холодно и сдержанно. И не важно, что внутри у нее, все сотрясалось от нервозности и страха. «Не понимаешь?» – Грон прищурился. Схватив за предплечье, он дернул Ольгу к себе. Она поморщилась, но вырываться не стала. Как и закатывать истерику. Других ты можешь обмануть, но не меня. Зачем ты это сделала? Зачем разрушила всё? Оля подняла руку и положила ладонь на грудь гнома. Даже при всём желании у неё не хватило бы сил оттолкнуть его. Она понимала это, поэтому просто давала понять, чего хочет. Грон, судя по всему, плевать хотел на её желания. Он продолжал стоять непоколебимо, словно скала. И ещё раз голос Ольги стал резким. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Я ничего не разрушала. Зачем мне это? А это ты мне скажи, не поверил Грон. Только у тебя была возможность. Так ли это? Ольга сжала губы и буквально задрожала от возмущения. Она поняла, в чём именно её подозревают. Ну уж нет. У него не получится обвинить её во всём безобразии, которое произошло не так давно. Не строй из себя Я ничего не строю, Оля тоже повысила голос. Ей не хотелось больше слушать. Камень под ногами, повинуясь её желанию, превратился в длинные пики, которые выросли между ними. Грон отшатнулся от них, невольно отпуская руку Ольги. Я говорю первый и последний раз. Не хуже змеи прошипела Оля. Почему-то ей было невыносимо обидно, что кто-то посчитал её виноватой, и хуже всего почему-то Было то, что этим кем-то оказался именно Грон. Я ничего не делала. Грон сжал кулаки. Ему хотелось сказать, что притворство с ним не пройдёт, что её казнят сразу, как только ситуация хоть немного стабилизируется. Но ничего из этого так и не вырвалось из его рта. В груди, несмотря на всю уверенность, что обрушение дела рук именно Ольги, что-то тоскливо тянуло. И это странное чувство не давало полностью вознавидеть существо перед ним. Возможно, это было сомнение. Там, в темноте, пока они отходили от шока и пытались придумать план, как выбраться из каменной ловушки, он десятками разных способов убил женщину, посмевшую разрушить его дом. Сидеть в бездействии он не мог. помощь ждать было не откуда. Он понимал, что сейчас все гномы дезориентированы и вряд ли без руководства могут быстро собраться с силами. Неизвестно, выжила ли кто-то из совета. Имелась надежда, что помощь организуют руководители различных ведомств, которых в царстве было много. Кто-нибудь из них, если хоть кто-то выжил, конечно, обязательно догадается, что нужно действовать как можно скорее. В каменных ловушках очень быстро заканчивался воздух. Чтобы облегчить спасательную задачу, Грон принялся в полной темноте разбирать завал. Он не знал толщины камней, но не собирался сидеть сложа руки. Его даже полная темнота не смущала. Если где-то и сохранились осветительные артефакты, то не в их закутке. Король всё ещё пребывал без в бессознании. В какой-то мере Грон даже радовался, что племянник сейчас в таком состоянии. Если их не найдут до того, как закончится воздух, тот хотя бы умрёт спокойно, без лишних мыслей и терзаний. Услышав шум по другую сторону завала, он испытал настолько сильное облегчение, что закружилась голова. И каким же было его удивление, когда он понял, что неожиданными спасателями оказались вовсе не гномы, а те самые иноземцы, принёсшие с собой столько проблем. Увидев Ольгу, Грон ощутил новый приступ головокружения. Его сознание разрывалось на части. Одна часть хотела немедленно казнить проклятую женщину за содеянное, другая часть Грона имела совершенно иное мнение о том, что можно сделать с той, что так сильно его разозлила. Он сам не понял, как оказался рядом. Его будто притянуло. Краем сознания Грон понимал, что нет никакой причины находиться так близко. Но ничего не мог с собой поделать. От неё пахло каменной пылью и землёй, самый восхитительный аромат, который Грон только мог себе представить. Ощутив возбуждение, он начал злиться на неё, но больше всего на себя. Вспомнив Алину, Грон едвя не стёр зубы, так сильно их сжимал. Могло ли быть так, что все иноземцы обладали столь же сильным очарованием? Иначе с чего бы ему так сильно желать Ольгу? Он ведь её совсем не знает. Перед глазами вспыхнул образ ещё одной ненавистной женщины. В этот момент между ним и Ольгой возникли каменные пики. Гроно чатнулся. Он удивлённо моргнул. Вот только изумление у него вызывало вовсе не демонстрация силы Ольги. Он и так знал, на что она способна, вернее, представлял. Просто на короткий миг его поразила одна невероятная догадка. Грон не мог поверить, что не подумал об этом раньше. Застанув, Алина поморщилась. В надежде хоть немного уменьшить пульсирующую боль в затылке, она рефлекторно попыталась положить ладонь на глаза. Руку поднять не удалось, словно её что-то удерживало. Лёгкое напряжение дало понять, что болит не только голова. Но и всё тело. Алина ощущала себя так, словно по ней проехался каток, открывать глаза пока не хотелось. Почему-то казалось, что от этого станет хуже. Наверное, сказывался опыт многочисленных вечеринок, когда на утро в голову будто ржавые гвозди вбивали. Она постаралась вспомнить, что делала накануне и от чего всё так болит. Мысли сбивались в кучу и отказывались вставать в стройный ряд. Ещё её смущала мягкость поверхности, на которой она лежала. Было не слишком удобно. На кровать точно не похоже. Неужели она уснула с каким-то мужиком, умудрившись ночью полностью на него заползти? Прямо говоря, ощущения были не очень приятными. Полежав немного, Алина решила, что дальше так продолжаться не может. Нужно было встать и найти хоть какую-нибудь таблетку обезболивающего, а потом она разберётся. Снова пошевелившись, она скривилась. Кажется, дело вовсе не в вечеринке, слишком странно болело тело. Перед глазами вспыхнула картинка. Она стоит на остановке, а на неё несётся машина. Неужели её сбили? И где она сейчас? В больнице? Сердце забилось тревожнее. Недолго думая, Алина распахнула глаза. Вокруг царила темнота. Она ослепла? От этой мысли бросило в пот. Удушливой волной накатила паника. "Эй!" крикнула Алина, надеясь, что рядом хоть кто-то есть. Волнение придало ей сил, так что она успешно приподнялась, а потом и села. Даже рука, которая ещё мгновение назад отказывалась подчиняться, охотно откликнулась. Алина зашарила вокруг, пытаясь понять, где находится. Первое, что она осознала, под ней была действительно не кровать, а человек. Вы в порядке? осторожно спросила она, отползая от неизвестного. Ситуация оказалась ужасной. Алина не понимала, что происходит, поэтому не знала, как действовать. На вопрос никто не ответил. Вокруг была не только темнота, но и гулкая тишина. Алина на секунду подумала, что не только ослепла, но и оглохла. Но с облегчением осознала, что улавливает вдалеке чьи-то голоса, и не только. Время от времени слышался лёгкий шум. Словно где-то скатывались вниз маленькие камушки. Подумав о камнях, Алина всё вспомнила. Она попробовала встать на ноги, но стукнулась головой обо что-то твёрдое. Прошипев ругательство, Алина ещё раз поглядела по сторонам, но безрезультатно. Неважно, что она вспомнила, как попала в другой мир, в царство гномов, как упала во время землетрясения. пытаясь выбраться наружу, темнота от этого никуда не делась. Уверенность вернулась к Алине довольно быстро. Конечно, было немного страшно, но главное, что все закончилось. А она осталась жива. По крайней мере, Алина надеялась, что все закончилось, ведь ничего больше не рушилось ей на голову. Подняв болящие от ссадин руки, она потрогала нависающий над ней камень. При мысли, что тот мог ее придавить, все внутри Алины похолодело. Осторожно двигаясь на звук голосов, она даже не думала о том, что очнулась на ком-то. Сейчас её мало волновало, жив ли тот, кто своим телом смягчил её падение. Возможно, она ощутила бы благодарность к незнакомцу, если бы вспомнила о нём. Голоса звучали приглушённо. Не было сомнений, что говорившие находятся довольно далеко. Если бы не темнота, от которой Алину пронизывал ужас, она бы не волновалась так сильно. Споткнувшись об очередной камень, Алина вскрикнула и упала, обдирая руки ещё сильнее. Хотелось плакать или сделать хоть что-нибудь, например, зажечь огонёк. Вот только внутри, там, где до этого ощущалась тяжесть, была полная пустота. А ведь когда-то она могла одной силой мысли зажечь огонёк у себя на руке. В такие моменты в центре груди теплело. Сейчас Алина дрожала, словно ей внезапно стало невыносимо холодно. В какой-то момент она услышала более громкий скрежет. Алина остановилась, прислушиваясь. Казалось, рядом кто-то пытается выбраться откуда-то. "Эй", позвала она тихо, замирая. Алина не знала, кто или что это, но очень надеялась, что всего лишь гномы, которых завалило. В следующий миг послышался более громкий треск. От чего девушка вздрогнула всем телом, а потом ей пришлось зажмуриться из-за внезапно ослепившего света, ударившего по глазам. Алина обрадовалась. Свет означал помощь и выход из бесконечного царства темноты. Она прекрасно знала, что без помощи кого-то более сильного и уверенного пропадёт и не сможет отыскать выход из этого места. Да и привыкла Алина всегда опираться на тех, кто мог вынести её на руках из любой опасной или нежелательной ситуации. Неудивительно, что она сразу повеселела. Разрушения её мало волновали, и уж тем более она не собиралась беспокоиться о тех, кому повезло в этом землетрясении меньше, чем ей. "Эй!" крикнула она, приоткрывая глаза. Вскоре стало понятно, что свет на самом деле не был настолько ярким, как показалось в начале. Это были всё те же факелы. По крайней мере, в первое мгновение Алина подумала именно так, ведь оранжевый свет не мог быть ничем иным в этом доисторическом, по мнению девушки, мире. Да и историческим он стал из-за того, что здесь никто так и не додумался обуздать электричество. Проморгавшись, она сотворила на лице самую беззащитную и милую улыбку, на какую только была способна. Потом торопливо пригладила растрёпанные его волосы. Она хотела выглядеть попавшей в беду, но вовсе не хотелось представать перед теми, кто выведет её из этого места лохматой шваброй. "Я всё ещё достаточно громко", начала она, различая наконец фигуры тех, кто пробился через стену. "Здесь", закончила Алина шёпотом. Дело в том, что спасать её пришли вовсе не бравые гномы, которые, пусть и были диковаты, но походили на людей, и даже не эльфы. Она искренне верила, что те должны быть настоящими красавцами, а кто-то совершенно несуразный. Алина с недоумением наблюдала за приближающимися существами. Удивление и ступор были настолько сильными, что она сразу не сообразила, что делать. А всё потому, что существа выглядели слишком уродливо. Ничего подобного Алина раньше не видела и не подозревала, что подобная форма жизни существует. Вернее, она даже подумать не могла, что вселенная может позволить жить в мире чему-то столь отвратительному. Кто и зачем создал подобное уродство? Существа были невысокими, никто из них не превышал ростом полутора метров. Большие головы с длинными покрытыми бородавками и носами не имели ни одного волоска. Руки и ноги были тонкими, зато вперед заметно выдавался живот. Существа горбились и скалили большие рты со множеством острых зубов. Не было никаких сомнений, чем они питаются. Вряд ли травоядные создания могли иметь такой арсенал. Такой же отталкивающий. Как всё остальное, была и кожа существ. На первый взгляд, цвет не бросался в глаза, но если присмотреться, становилось ясно, что кожу существа имели синюшно-белую. Вкупе с внешним видом подобная расцветка отталкивала ещё сильнее, создавалось впечатление, что эти существа никогда не бывают на солнечном свете. Более того, им категорически запрещено бывать на нём. Алина вдруг подумала, что такая кожа могла быть у утопленника. Не сказать, что девушка когда-либо видела утонувших, но они воображались ей именно такими. Одетые существа были в какой-то лохмотье, но у некоторых имелись ножи и кирки. Привлекать внимание этих уродов Алине не хотелось. Однако было уже поздно. Они прекрасно её не только услышали, но и увидели. таращились прямо на неё белёсами страшными глазами. Рефлекторно сделав шаг назад, Алина едва не упала. Это движение заставило существ поторопиться. Скорее они окружили её. Девушка стояла, замерев от ужаса. Когда один из них попытался её коснуться, она вскрикнула, ощутив тошноту. Что вам надо? немного истерично спросила она, оглядываясь по сторонам. Сейчас ей как никогда до этого хотелось оказаться дома. Пусть там не было магии, зато и всяких мутантов не водилось. Не трогайте. Никто её, конечно, слушать не стал. Один из уродов резко схватил её за запястье и дёрнул. Существо оказалось очень сильным, несмотря на небольшой размер. Невероятно красивая женщина с тонкими хищными чертами лица открыла глаза. Ярко-красные, пухлые губы растянулись в презрительной улыбке. Если бы кто-то из людей сейчас её видел, его точно оттолкнуло бы или даже напугало бы выражение на красивом, словно вылепленном искусным мастером лице. Вот только незнакомых людей рядом не было, а мужчины вокруг боготворили её настолько, что давно потеряли здравый смысл. Откровенно говоря, его у них никогда и не было. Они рождались, чтобы служить этой женщине, получая взамен её любовь и внимание. Эти существа готовы были на всё лишь бы объект их поклонения хоть раз посмотрел на них. Всё-таки выжила, прошептала женщина, массируя слегка ноющий висок. Когда у неё родилась девочка, женщина была вне себя от ярости. Она не желала уступать кому-либо своё место, пусть даже собственной дочери. Женщина, конечно, понимала, почему она родила именно девочку, но не ощущала себя готовой отдать бразды правления. Убить ребёнка она не могла. Нечто внутри запрещало это сделать. Тогда и родился план. До недавнего времени он не давал сбоев. Отойди от Ольги на пару шагов, Грон быстро огляделся по сторонам. Его цепкий взгляд выделил каждого иномирца. Каким-то образом даже в суматохе ему удалось собраться вместе. Не хватало только одного члена небольшой группы. "Где она?" спросил он требовательно, переводя взгляд снова на Ольгу. Он не был до конца уверен в своих выводах, но что-то внутри Грона наконец-то облегчённо разжалось. Судя по ощущениям, ему было невыносимо даже думать о том, что во всём виновата именно стоящая сейчас перед ним женщина. Первым побуждением морги было уточнить, о ком речь, но она практически сразу поняла, кого Грон имел в виду. Мы потеряли Алину, когда началось землетрясение, сказала она. Услышав ответ, Грон ещё некоторое время смотрел прямо в глаза Оле, а потом коротко и резко кивнул, отвернулся и направился обратно к королю. Ольга расслабилась. Она сама не заметила, насколько напряглась при стремительном приближении Грона. Это походило на приливную волну, которую нельзя было сдержать ненадёжными средствами, только высокими каменными стенами. Да и то не наверняка. Белоснежка позвал Игорь, тихо подобравшись. Он старался казаться расслабленным и слегка ухмылялся, но в глазах было заметно лёгкое опасение. И что-то подсказывало что опасается он вовсе не Ольгу. «Если нужна помощь, ты только скажи». Она удивилась. В последнее время Игорь вел себя очень неплохо. Неужели прежнее поведение было вызвано сильным стрессом? «Я охотно тебе помогу», – продолжил он, правда в голосе не хватало уверенности. «А потом ты мне. Ничего сложного я просить и не стану. Ты не подумай». При этих словах он приблизился еще немного, отчего встал практически вплотную. Наклонившись, он поднял руку и убрал один из локонов ей за ухо, недвусмысленно ухмыляясь. Ничего такого, чего ты ещё не делала. Ольга больше не сдерживала желания поднять глаза к небу. Она попыталась оттолкнуть Игоря, но тот даже не шелохнулся. Тогда она вздохнула и просто обошла мужчину, не желая с ним связываться. Следовало выбросить глупости из головы. Этот человек вряд ли когда-нибудь изменится. Оля время от времени бросала короткие и осторожные взгляды в сторону Грона. Но тот не смотрел на нее. И от этого Оля ощущала нечто странное. Она понимала, что ему сейчас не до нее, но ничего не могла с собой поделать. «Нужно ускориться», – тихо произнес Максим. Он то и дело поглядывал в сторону освобожденных гномов. Было видно, что парню слегка неуютно, но он старался никак этого не показывать. В каменных ловушках вскоре начнёт кончаться воздух. Ты прав, Оля кивнула. Она никак не могла придумать, как быстро попасть к местам завалов. На верёвках они будут спускаться до следующего тысячелетия. Кроме того, попасть нужно было не только вниз. Завалы имелись на всех уровнях. Тётьоль, может быть, вы попробуете сделать что-то вроде лестницы? выдвинул предложение Максим. В обход завалов Спросила Ольга, пытаясь понять, как организовать нечто подобное. Идея, конечно, хорошая. Но насколько хватит её сил? Может быть, сделать лестницу узкой? На это уйдёт меньше магии, которая до сих пор медленно накапливалась внутри. Но с узкой лестницей очень легко соскользнуть. Ольге не хотелось рисковать своими товарищами. Даже Игорю она не желала смерти. Пусть тот и раздражал изрядно, Максим, поняв, что его идею не отвергают, загорелся энтузиазмом. Нам не обязательно опоясывать лестницей полностью весь комплекс, начал объяснять он. Вы ведь чувствуете, где ещё есть живые? Ольга кивнула. Она действительно могла с точностью сказать, где искать запертых гномов. Камни охотно докладывали об этом. Вот, достаточно протянуть лестницы туда, тогда мы сможем быстрее добраться до тех мест. Я не уверена, Ольга нервно поёжилась, потирая руки. Она отдала часть своей одежды на верёвке, а в пещере давно уже стало заметно прохладнее, чем раньше. Пальцы на руках ощущались ледяными. Никогда так не делала. Она неуверенно посмотрела на Максима и стоящего рядом молчаливого Артёма. Всё получится, заверил Максим. У вас такая крутая магия. Не фонтанируй лишним энтузиазмом, оборвал его Артём. Если тебе легко даётся твоя вода, это ещё не значит, что все такие. Посмотри на меня. Парень кивнул в сторону парящих огоньков. Даже такое количество заставляет меня серьёзно напрягаться. А она уже довольно Хм. Он запнулся и отвернулся, словно ему стало неловко. В общем, это не так уж и легко. Ты хоть представляешь, сколько нужно сил, чтобы сотворить настоящую лестницу? Но мы ведь попытаемся. Максим не обратил внимания на тираду Артёма, вопросительно глядя на Ольгу. Оля кивнула. Пусть, сама она сомневалась в успехе. Всё-таки не такие уж великие силы у неё были, но не могла сидеть в бездействии. В этот момент она ощутила на плечах тяжесть. Вздрогнув, Ольга обернулась, но увидела лишь спину отходящего гнома. Переведя взгляд себе на плечо, она поняла, что гном отдал ей свой плащ. Ольга была готова к тому, что рухнет без сил, сотворив всего пару ступенек запланированной лестницы. Взбодрившись, она подошла к краю и присела, кожа ощущая на себе пристальный взгляд. От него хотелось поёжиться, но Оля лишь сильнее выпрямила спину и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Окружающий мир сначала погрузился в темноту, а потом наполнился едва уловимым шумом. Оказалось, в одном мгновении она переместилась из относительно тихой, пусть и громадной пещеры, в наполненное толпой помещение. Все здесь на разные лады что-то напевали. Найти ближайшие завалы не составило труда. Мысленно Ольга представила, сколько понадобится времени, чтобы добраться до этих мест с помощью верёвки. Не было никаких сомнений, что к тому моменту гномы внутри будут уже мертвы от удушья. Выбрав для начала ближайшую ловушку, Ольга сосредоточила внимание на камнях, которые, по её мнению, должны были стать лестницей. Она готовилась к быстрому и сильному оттоку сил. Однако камни по её просьбе охотно изменили форму, а слабость так и не появилась. Ольга нахмурилась, не понимая, что произошло. Лестница получилась или ей всё-таки не хватает сил для её создания? Открыв глаза, она слегка наклонилась. На её плечо тут же легла тяжёлая рука. Ольге даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, чья. "Артём", позвала она. "Посвети". Просить парня дважды не требовалось. Несколько огоньков, витавших неподалёку, устремились в вниз, подсвечивая стену. Ольга была удивлена. Она рассчитывала сделать всего пару ступенек, но вместо этого каким-то образом умудрилась сотворить целую лестницу. Когда Ольга встала, рука с плеча исчезла. "Ничего себе, тётьоль", восхитился Максим. "Круто получилось". Артём позади что-то пробормотал, но Ольга не расслышала слов. Она повернулась, покосившись в сторону грона, который ещё недавно стоял рядом. Сейчас он отдавал приказы своим людям. охраняющим всё ещё находящегося без сознания короля. Скорее вся процессия начала спускаться. Ольга понимала, что не стоит носить его величество с собой, лучше всего сразу отправить его в более безопасное убежище, туда, куда так стремились все гномы перед катастрофой. Пока гномы вместе с Игорем расчищали завал, Ольга под присмотром Максима и Артёма строила следующий спуск. В этот раз она решила зайти дальше. не ограничиваясь одним направлением, выстроив в голове картинку из лестниц, ведущих к завалам, Оля позволила камням, певшим о своём желании помочь, построиться в то, что ей хотелось. Не все камни подчинялись беспрекословно, некоторым не хотелось становиться ступенями. В таких случаях Оля спрашивала, чего они хотят. Обычно те желали остаться на прежнем месте. Выстраивая лестницу за лестницей, Ольга слышала рядом возбуждённые голоса. Она не открывала глаз. Перед внутренним взором возникала обширная картина, словно кто-то на карте постепенно стирал покрытые туманом места. Царство гномов действительно было огромным. Все мосты рухнули, поэтому сейчас оставалась только громадная пещера, на дне которой, Оля спустя время увидела это очень отчётливо, теперь лежал целый пласт из камней. Закончив, Ольга открыла глаза и огляделась. "Круто, тётьоль, это потрясающе", поделился впечатлениями Максим. "Не ори ты", осадил его Артём. Он выглядел уставшим. По его лбу и вискам катился пот. Лицо было бледным, а под глазами залегли тени. Ольга опустила взгляд и с удивлением поняла, что большая часть пещеры освещена сотнями небольших огоньков. Некоторые время от времени гасли, но на их месте практически сразу загорались другие. Оля посмотрела на Артёма. Парень, заметив её взгляд, поджал губы и отвернулся. Он просто не мог вам проиграть, прошептал Максим, приблизившись к Ольге вплотную. Разделяемся на группы. Ольга невольно вздрогнула, когда услышала так близко громкий голос Грона. Казалось, тот гаркнул прямо над ними. Подняв голову, она увидела, что Грон сверлит их с Максимом взглядом. Гном явно злился. Парень отодвинулся, а потом и вовсе встал. Спустя время, как и приказал Грон, они разделились. Часть гномов отправилась вниз вместе с королём. Остальные группами разошлись в разные стороны, чтобы помочь как можно большему количеству застрявших гномов. Ольга никуда не пошла. Она и с этого места прекрасно могла ощущать все вокруг, поэтому решила устроиться удобнее и попробовать помочь всем еще немного. Силы после массовой перестройки убавилось, но магия внутри все еще оставалась. Поджав под себя ноги, Ольга привалилась спиной к стене и закрыла глаза, собираясь помочь с завалами на расстоянии. Стоило ей выдохнуть и сосредоточиться на камнях, как те снова с готовностью запели для нее. Строить лестницу оказалось значительно проще, потому что для перестройки имелось свободное место. В завалах многим камням просто некуда было деваться. Тогда Ольга пыталась сделать так, чтобы они выходили наружу. Наверное, со стороны это выглядело странно.